Выгреб Коля последние рубрики. Не собралось. Ну, добавлю, ушла. Да, вспомнил Коля, я ж куропаток настрелял. Вари, овощи, обед праздничный, бабка взяла. Так это шкуры. Ну, значит, в темноте не разобрал, когда стрелял. От чего шеи свернутые? Попросил Коля закурить. Старуха за махорку просит с жениха денег.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 Ничего интересного не добившись, клеили нам обычный беглецкий букет. 50 8 14 Контрреволюционный саботаж. 59 3 Бандитизм. Указ 4/6 Статья 1 2 Кража, совершённая воровской шайкой. Тот же указ, статья 2 2 Разбой, соединённый с насилием опасным для жизни.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 Кряжистый, степенный, рассудительный старик, украинец. Но когда подпекала, нрав был запорожский, боялись его и блатные. И Иван Душечкин, тихий белорус, лет тридцати пяти. На шахте, где они работали, они нашли в старой выработке заделанный шурф, кончавшийся наверху решеткой.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 Кудло поплелся к сопке, увидел расщелину и, как в самых невероятных романах, воду в ней.